Глава 20 Араба пришлось отпустить на волю, а в выносливости он сильно уступал монгольским лошадям. Туганшуна заметил, от отряда отделились два нукера и полетели в степь вдогонку за длинноногим скакуном. Коня они выгодно продадут, когда все уляжется. Это были первые из сбежавших. Отряд гнал в полную силу перескакивали на ходу на запасных лошадей, давая отдых уставшим, бежавшим следом налегке. Вооруженные люди и сменные кони мчались лавой, четко выдерживая расстояние между рядами. Держали на юг спасительный Салхат под защиту своих вассалов и верных генуэзцев, которым Бекляри Бек особо покровительствовал, поощряя выгодную для обеих сторон торговлю. Пока тахтамыш не перекрыл пути, надо было успеть укрыться за крепкими стенами крепости. Вот когда она наконец-то пригодилась. Втянувшись в мерный галоп, степники привычно умудрялись отдыхать в седле. Делали так всегда, с того момента, когда безусый юнец переходил в разряд лучников. Останавливались у воды напоить лошадей. Костров не жгли. Укрывшись под тенистыми деревьями, переждали час-два самого знойного времени суток. Наверстывали упущенные ночью под звездным небом, которые читали, как генуэзцы, свои лодцы и побережья и чертежи прилегающих к морской воде земель, тщательно скрываемые от посторонних глаз. Степь начала меняться. Стало больше попадаться сухой травы, на твердой потрескавшейся от зной земле все реже встречались несомые ветром колючие шары перекати поля. И вот вдали показались темные спины предгорий, то тут, то там замелькали хилые деревца, предвестники богатой водой земли. Наконец копыта лошадей зацокали по камням, Из-под земли выползли застывшие пласты плетника, на которых грелись на солнце юркие ящерицы, волосатые скалопендры, мелкие прыгучие паучки и ядовитые толстые змеи. Горы встали впереди, от них вдохнуло долгожданной прохладой, по сторонам дороги потянулись убранные поля, готовые принять через год семена нового урожая. Отряд втянулся в извивающиеся ущелья тут скакали уже по накатанной колесными арбами пыльной дороги, проносясь мимо низких крыш, густые шапки почерневшей соломы свисали с них почти до земли. В каменных уличных очагах горел под котлами огонь, женщины мешали длинными деревянными лопатками густую ячменную похлебку. Обрабатывавшие поля мужчины заранее сходили на обочину, глядели навстречу несущимся всадникам из-под руки — защищая глаза от яркого солнца. Когда бешеная кавалькада проносилась мимо, они, разглядев бегский бунчук, низко кланялись или падали на колени и, согнув спины, касались лбами земли. После очередного дневного привала, когда залегли передохнуть, расстелив халаты под навесом у неглубокой пещеры с прокопченными от пастушьих костров сводами, В тихом месте убежавшего с гор ручья не досчитались пяти десятков всадников. Они ушли незаметно, просто отстали, свернули в сторону и затерялись в разветвлениях огромного ущелья. Мамай вдруг изменил направление, приказав спешить к Кафе. Город считался владением золотоордынских ханов, но принадлежал частью и генуэзцам — Там мятежный бег рассчитывал найти верное убежище. Тахтамыш вряд ли отважился бы выбивать его оттуда силой. На худой конец у генуэзцев имелись быстроходные корабли. Как всякий монгол, Мамай не любил море, боялся плавать по нему, но в крайнем случае отважился бы взойти на борт многовесленной галеры с косыми парусами. Ему нужна была передышка — когда бы он смог подтянуть к себе гарем и, главное, женщин из рода Батухана во главе с Бекханом. Он бережно охранял их много лет. Устраивая жизнь высокородного семейства, бек Бек черпал от благородных женщин мальчиков чингизовой крови, каковым был погибший в битве при Непрядве молодой Мухаммад-хан. Взвесить силы, начать рассылать гонцов — Плести и плести бесконечной интриги, становясь незаметно день ото дня все сильнее, провозгласить одного из в запасе царевичей новым ханом и ждать, ждать нужного момента, как степная лисичка, окаменев у норки, дождается глупого и жирного суслика. Мамай мастерски играл в подобные игры, он умел ждать» такие дни, недели, месяцы, если туган шуна оказывался под рукой, они много разговаривали, слушали музыку, рассматривали звезды, объедались жирной бараниной, печеными овощами и сладкими салхатскими дынями, и неизменно играли в шахматы. Война на клетчатом поле никогда им не надоедала. Когда же присыщение бездействием становилось особо невыносимым, отправлялись на охоту — лазли по горам за горными козлами и баранами, травили в темных дубовых рощах кабанов и медведей или, поймав веселый степной ветер, гонялись за хитрыми зайцами, набивая по 30 и 40 штук за раз. Монголы жили охотой, равно как и войной. Мамайх не был исключением. Измученные, радостные, пропахшие потом, смешавшимся со сладковатым запахом лошадей, возвращались в спасительную тень. Там снова ждали, отлично зная, что заточенные и отполированные руками рабов-умельцев, смазанные козьим внутренним салом оружия, тоже ожидает в ножнах своего времени, когда надо взлететь в воздух, подобно кривой молнии, упасть и рассечь голову врага с хрусом, как нож слуги рассекает красный сахарный арбуз. К вечеру третьего дня показались стены кафы. Мощные, сложные из местного плетника, высокие, увенчанные как зубами дракона зубцами, они казались неприступными. Дорога упиралась в крепкие, окованные толстым листовым железом ворота. Над воротами, как предупреждение входящему, красовалась закладная строительная плита. Герб гены крест, соседствовал на ней рядом с тамгой чингизидов, обозначая верность союзническому договору, подчеркивая и закрепляя верность обетам данным ордынскому хану. Но ворота не открылись. Горластый малец в Камзоле, расшитым кричащими цветами герба города государства, в простой войлочной шапке со сходящимся на теме красным крестом прокричал совместное решение городского совета «Во въезде в город отказано!» Отцы города показались на миг среди широких известняковых зубцов в своих золотых нагрудных цепях, увешанные блестящими побрякушками, в дорогих их мантиях, засвидетельствовали свое присутствие, как бы подтверждая вынесенный вердикт. Затем повернулись и исчезли в глубинах спасительной стены. На смену им в бойницах немедленно выросли одетые в надрайные, кипящие на солнце железо лучники. Их большие луки были натянуты наполовину, наконечники нацелены вниз, в сторону сбившегося в кучку небольшого отряда. Это был жестокий приговор. Мамай вырвался зло, обозвав лучников течными суками, презрительно рассмеялся, но видно было, что смех дался ему тяжело. Побоялись убить, спрятали головы в норы, как суслики. Он рванул по воде на себя, поднимая коня на дыбы. «Кичик-бек!» бег! верный гвардеец подвел к нему какого-то человека. — Кто ты? — Гонец из Салхата, мой повелитель. Боюсь, я привез плохие новости. Тахтамыш хан перехватил в пути горем, и Тулунбек ханом с мальчиками. Они направлялись к Кафе, как ты им повелел. Мамай аж взвизгнул от вскипевшей ярости, нагрел ни в чем не повинного коня камчой. — Кто со мной в Салхат? — Кутлук-буга укроет нас не оборачиваясь, поскакал назад. За ним последовали не все. Десятка-два всадников остались стоять перед закрытыми воротами. Пришлось проезжать по знакомой долине, полюбившейся Туган Шуне с первого взгляда, но он не завернул в свой пустой дом. Сарнай и Гюль Ханум приготовили бы ему баню, старца Деметриос пришел бы с поклоном и долго бы ждал господина, готовый дать подробный отчет о делах хозяйства. Туган Шуна лишь задержался на миг у въезда в селение, подозвал Кишига. «Скачи домой!» Кишиг жил с семьей неподалеку от его дома. «Ты достаточно повоевал, приглядывай за хозяйством!» «Господин, я не брошу тебя!» — в голосе кията прозвучала сталь. «Лишаю тебя присяги, друг!» «Подели деньги с чербата и жди меня, может, все и обойдется. Береги здешних людей, ты мне важнее тут». «Хорошо». В глазах Кишига сверкнули гневные исхорки. «Я понял». «Не переживай, дом и хлеб для тебя всегда тут найдутся». Принял мешочек с серебром, поднял руку в степном приветствии, отдавая честь своему эмиру, Резко отвернул морду коня и поскакал прочь. Туган Шуна бросился догонять маленький отряд. Через час он нашел всадников, отдыхающими под знакомым скальным навесом. «Прости, Кичикбек, я отправил своего человека проведать хозяйство». «Хорошо, ты должен заботиться о своих людях, как я вот пытаюсь заботиться о своих». Мамай поднял руку, показал на кучку всадников, развалившихся вокруг него, и рассмеялся уже от души. «Похоже, Туганбек, и я должен лишить тебя присяги. Не выйдет, я не простой воин, эмир, и клятви не из меня. Зря я бы воспользовался случаем, но ты, как твой клинок из звездной стали крепкий и верный, и я тебе благодарен, Туган. Мамай встал с земли, воины тут же вскочили, готовые выслушать приказания. «Здесь остались верные. Слушайте, всю жизнь я старался собрать в кулак то, что растащили по кускам злобные, алчные, непостоянные. Мы еще повоюем, я не забуду вашей преданности». А если не судьба, что тогда? Он смотрел прямо в их лица, казалось, прожигая каждого своим пытливым взглядом. Тахтамыш вынужден будет воевать с Тимурленгом Самаркандским и мне усидеть на одной земле, сказал туган шуна. Слушайте его воины. Из встреченных в этой жизни я не нашел более опытного игрока в шахматы. Мамай вскочил на коня и, заливаясь утробным смехом, поскакал к перевалу. Туган -шуна не сразу догнал его. На самой вышине Мамай остановился, разглядывая высокие стены крепости. «Знаешь», — обратился он к Туган Шуне, — «здешние жители должны меня ненавидеть. Я повелел втрое увеличить подушный налог, чтобы возвести эти прекрасные стены». Да еще каждый отработал 300дневную повинность на строительстве. «Кутлук-Буга примет нас хорошо. Он ваш верный союзник», — поспешил успокоить его туганшина Они принялись спускаться с горы и через три часа подъехали к городу. Но Кутлук-Буга не открыл ворота. Он рассчитывал сохранить пост дороги Салхата при Новом Хане. На следующий день, на закате, когда небольшая группа оставшихся медленно ехала по дороге, направляясь к прибрежному селению, из купы зеленых тополей выехал всадник в черных кожных доспехах. Мамай остановил коня. По тайной команде из травы выросли черные лучники. Сзади из засады выступил хорошо вооруженный отряд. «Им нужна моя печень», — сказал Мамай. Он пустил коня шагом навстречу человеку в черных доспехах. Спешился перед ним, снял с перевязи саблю и отбросил в сторону, как ненужную деревяшку. Повернулся к отряду, поймал напряженный взгляд туган Шоны и вдруг сказал одно слово, о котором они как-то долго говорили в далекое мирное время. «Прости!» — сказал мятежный бекляри-бек по-русски и радостно ухмыльнулся, словно оценил свою самую удачную шутку. Качнул головой, вроде хотел что-то добавить, но смолчал и решительно шагнул навстречу поджидающим. Черные окружили бека, отвели в приготовленное место в кустах. Там, у холодного потока, лизавшего окатанные валуны, маленького воина положили на растеленный войлок лицом вниз. Их командир сел на спину Мамая, накинул ему на шею петлю из прочного конского волоса и затянул ее одним рывком. Он тянул конец на себя, словно старался сдержать бешеный галоп резвого скакуна, и покорил его, держа аркан, тянул, пока не закончились конвульсии, и ноги не выпрямились, застыв в вечном покое. Повернул теплое еще тело на спину, всмотрелся в страшно выпученные, налитые кровью глаза, потом приложил грубые пальцы воина к наливающейся трупной синевой шее, и, не услышав биение сердца, снял петлю сумершвленного. Мамаю была дарована почетная смерть без пролития крови. «Вам разрешено похоронить», — сказал командир-палач, обращаясь к Туганшане. Поклонился, отдавая последнюю почесть удавленному, вскочил на коня. Черный отряд запылил по дороге, миг, и он исчез за поворотом. Пыль от копыт в полном безветрии беззвучно оседала на придорожную зелень. Солнце садилось. Куда ни кинь взгляд, на дороге, кустах, камнях и застывшем море травы расцветали теплые розовые пятна. Цикады начали свою бесконечную трескотню. От нее заломило в висках, но Туганшуна знал, спрятаться от назойливого хора невозможно.